Глава восьмая. Я, разумеется, не удержалась на ногах, рухнула, закрывая голову руками. Посыпались куски камней, которые почему-то меня не касались. Разлилась пронзительным звоном пожарная сигнализация, но грохот прекратился. Я медленно поднялась и во все глаза уставилась на энергетическую сферу, наполненную электрическими искрами, окружающую меня. Это как я её сотворила, и главное, как теперь убрать? «Мне хотя бы пожарную сигнализацию отключить, прежде чем разбираться с тем, что случилось». Через минуту выключился автоматический поглотитель дыма, зажужжал, словно вентилятор. Я попыталась сделать шаг, но от щита ударила лёгким разрядом тока. Час от часу не легче. Пока я старалась прекратить паниковать, пыль окончательно осела на поверхностях. Дым расселся, а в проёме от рухнувшей части стены появился незнакомый мужчина. Высокий, стройный, одетый, если можно так сказать, в одно полотенце, и оно, разумеется, не скрывало его мышц, натренированных и сильных. Мокрые чёрные волосы длиной до плеч спутались и немного смягчали угловатые, свойственные для всех ариатов, черты лица. Пронзительные серые глаза с непередаваемыми эмоциями затягивали и не давали нормально вдохнуть. Под пристальным взглядом, от которого по телу начинали бегать электрические разряды, я даже успела забыть, что произошло. Незнакомец же смотрел исключительно на меня, по-прежнему пригвождая этим к месту, а потом шагнул в созданный взрывом проем и сощурился, давая понять, что кое-кого ждут большие неприятности. Остановился в четырех шагах от меня, поправил полотенце на бедрах, отчего я нервно сглотнула и замерла чувство, как к щекам приливает жар. Затем мужчина скрестил руки на груди и невозмутимо спросил. «И как это понимать?» Голос у него оказался красивый но за напускным спокойствием в нём явно пряталась буря. Ну а кто бы после рухнувшей стены по вине соседки остался непробиваемым? Ну, не знаю, выпалила я и прикусила губу, потому что по моему защитному куполу чуть ярче засветились электрические разряды. От чего стена рухнула, не знаешь? Поразился он. Да. Мужчина сверкнул глазами по цвету сейчас напоминающие сталь. И опять же, абсолютно спокойно, что никак не вязалось с его напряжённой позой, уточнил. Ты издеваешься? Нет, конечно, в первые мгновения я ещё мог списать случившееся на неисправности стены или электрических и энергетических соединений в ней. Но хорошо знает Маркус, который обеспечивает безопасность своим сотрудникам на всех возможных уровнях. Я вытаращила глаза, не веря в услышанное. Про то, что звёздный ветер не безтворит, я уже догадалась. Но вот про какую-то непонятную систему безопасности сейчас услышала впервые. Незнакомец вновь обжёг меня взглядом. Ты не в курсе, что ли? Нет. Охранная система и 70 разных частей с шифровкой. Противопожарная безопасность, мощные аккумуляторы, дверь из дарийского камня, которую и метеорит не пробьёт. Я нервно сглотнула. И да, в первые минуты можно было списать рухнувший кусок стены на случайность. Но, судя по тому счету, что я вижу, Какой у кого тут янадар третьего уровня? С губ едва не сорвался вопрос: сдаст ли меня этот незнакомец властям? Но есть шанс сохранить всё в тайне. Защиту-то с ними, заметил он. Не умею. Точно издеваешься, смотрю. Может, ты и а своём дворе не знаешь? Знаю, но щит поставила впервые. Оно как-то само получилось. Незнакомец явно хотел высказаться по этому поводу, но не стал. Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов, велел он, и я послушалась. В некоторое время между нами звенела лишь тишина. Теперь закрывай глаза, сосредотачивайся и ощущай энергию защиты или просто её убирай. Как? Это вообще-то твоя защита. Ты и должна знать, как. Процесс индивидуальный. Я бы посоветовал представить мысленно, что щит растворяется в воздухе. Я попробовала и вскоре ощутила, что покалывает не только кончики пальцев, как это было привычно, а всё тело. «Да что за новое напасть-то? Впрочем, не об этом сейчас нужно думать». После долгих мучений я всё же сняла энергетическую завесу, открыла глаза, выдыхая и по-прежнему ощущая на себе пронзительный взгляд мужчины. «Я всё починю», — заявила быстро, пока он не начал ругаться. «Интересно, как?» Конечно, программа запустит роботов, они уберут куски стены и остатки разрушенной мебели, и пыль уничтожат. Но перегородку-то между квартирами на место не поставят. В голосе мужчины сквозило едва заметное ехидство. И извините, что так вышло. Я занервничала, взмахнула руками, и с ладони сорвалась серебряная молния и полетела прямо в незнакомца. Он ловко вернулся. Молния врезалась в уцелевшую часть стены, зашипела и, на мое счастье, погасла. Я даже отказывалась это комментировать. В конце концов, если у тебя дар и ты работаешь в звёздном ветре, то почему не тренируешься? Ты хоть осознаёшь, какой опасности подвергаешь и себя, и своё окружение? А если будет более сильный срыв? Я только полтора часа назад вернулась с тренировки, не выдержала я. И всю созданную для меня Галахардом программу прошла дважды, между прочим. У мужчины кружились глаза. Он тихо рогнулся. Вот что опять не так-то? А никто тебе не сказал, что нельзя увеличивать нагрузку на тренировках без чёткого расчёта, рявкнул незнакомец. А ты что на меня кричишь? возмутилась я. Я? Ты? А может, и стену я обвалил, и сделал глупость на тренировке, получив откат? Откат, зацепилась я за незнакомое слово. Аряд уставился на меня, как на совсем неведомую зверушку. «Ты откуда такая взялась, что таких элементарных вещей о Даре не знаешь?» — поразился он. Я промолчала. Не рассказывать же ему, что просто хранила способности в тайне. А информация об одарённых закрыта. Дядя Ив нашёл не так уж и много. «Мне теперь интересно, а Маркус хотя бы в курсе, что у тебя дар?» «Да, я ему сегодня тоже обновила дизайн кабинета». «Понятно. Значит, и сведений об одарённых он тебе пока не скидывал». «Хм». Как-то я и не додумалась попросить его помощи ещё и в этом. Итак, мой начальник, под руководством которого я не проработала ни дня, сделал для меня очень много: помог с практикой, с тренировками, с жильём, с транспортом. Я в Звёздном ветре недавно, ответила тихо. Не сознаваться же, что устроилась в компанию только сегодня. За спиной мужчины вдруг раздался странный треск. Его зрачки расширились, а после он рывком снёс меня с ног, закрывая собой Тут же случился очередной оглушительный взрыв, и, судя по звукам, рухнула оставшаяся часть стены. Всё же моя молния нанесла вреда больше, чем я рассчитывала, но думать о ней не получалось. Мусли путались, потому что сверху меня придавил с собой незнакомец, и я как никогда ярко ощущала его сильное тело с тугими мышцами, исходящий жар и дыхание на моей щеке. По телу бежали обжигающие искры, грозя превратиться в пламя. Его глаза сейчас казались словно сделанные из жидкого тёмно-серебряного металла. И я смотрела в них, пропадая, пока внезапно не вырубился свет, а вместе с ним отключилась и пожарная сигнализация. Всё, что осталось это кусок накрывшего наскупола, по которому бежали электрические разряды. Я, видимо, настолько испугалась, что вновь создала его защищая на сообрах. Тишину разорвал треск и короткий пшик. Перегорели аккумуляторы, выдохнул мужчина. Так, щит снимай. Я попыталась это сделать, но сосредоточиться, когда на тебе лежит горячий мужчина, и подобное просто сбивает с мыслей. Было невозможно. "Ну что, так будем ночевать?" ехидно поинтересовался он. "Тебе кто-нибудь говорил, что у тебя поганый характер?" не выдержала я. "Характер о на мой оценивает. Я-то стены с соседом без причин не рушу," вновь ныл держался мужчина. "Ты, похоже, даже шархата переплюнула." Он хотя бы когда-нибудь в силах контролировать откат, раньше вырубал электричество во всём доме, а не разносил межквартирные перегородки. Представляю, как Маркус обрадуется очередному подарочку. Он только-только на днях разрешил проблему с воздействием сил Шархата, поставив мощные аккумуляторы в каждую квартиру вместо запасного общего генератора. Мне думать об этом совсем не хотелось. Внутри росло чёткое ощущение, что завтра Маркус просто выгонит меня из Звёздного Ветра. И только слабая надежда, что всё-таки ему нужен напарник для одарённого Ариата, всё ещё, вопреки всем неприятностям, продолжала жить. Мужчина немного приподнялся на руках, смотря на меня. «Давай попробуем снова. Не спать же нам так?» «Теперь издеваешься явно ты. Неужели?» В голосе послышались вкрачевые нотки, и я от греха подальше закрыла глаза, принимаясь сосредотачиваться. Раньше я и не подозревала, что переборщив с тренировкой, смогу вырубить электричество. С большим трудом, но всё же убрала щит. Мужчина поднялся, потянулся, ругнулся. Я встала на ноги, и увидела, что стены больше нет, как и света не только в моей квартире, но и в соседней. Мужчина ничего не говоря, молча исчез со в своём жилище, а я, глядя на огромную кухню, поняла, что мне даже не запустить программу очистки и полезла в чудом уцелевший холодильник за салатом. Приготовленные на ужин стейки не уцелели. В соседней квартире было тихо, и я быстро поел, отправилась в душ и спать. Любые проблемы лучше решать на свежую голову.